ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Да что же здесь происходит? Рай находил в центре леса, разыскивая то, что движется. Стоило ему что-то найти, он кричал атаковал, но он не сражался с героями. Он боролся со странными кьёма, ящерицами, змеями, слизнями и лягушками. Их было много. Кьёма были слабее множества солдат, они быстро окружили их и убили, но эти кьёма превращались в грязеподобную субстанцию, что через несколько секунд снова остановилась кьёма. Солдаты убивали их снова и снова. Казалось, это будет повторяться бесконечно. Райан е мог добраться до героев, он мог лишь убивать Кьёма. Если всё так продолжится, и надежда в нём угасала. Звуки сражения героев, взрывы и треск электричества уже были далеко. И не было признаков того, что кто-то из героев идёт в центр леса. А у Кьёма, с которыми р а й а сражался, не было разума, они слова не заметят. На глазах р а й н а из грязи появился Кьёма-змея, Изо рта р а й н а вырвался крик, все солдаты бросились на к ё м а тело р а й н а тоже сражалось. Усталость охватила левую руку, признак того, что он вот-вот получит контроль над ней третий раз за день. «Если эти к ё м а на стороне героев...» р а й н а в отчаянии выхватил а осколок камня из кармана, им же он вырезал слова на руках и на других солдатах. С камнем р а й н а прыгнул на к ё м а змею, правая рука схватила тело Кьёма, останавливая его... но р а й н а вытянул левую руку и вонзил осколок в тело Кьёма. Он начал вырезать слова на теле змеи. Он хотел написать «Помогите, я живой», но он не успел написать одно слово, змея сжалась и вырвалась. Кьёма ударил хвостом по животу р а й н ы атака была такой сильной, что он хотел кричать от боли. Но паразит в нём заставил тело двигаться, несмотря на ужасную боль. «Плохо дело, меня убьют, а написать ничего не успею». Левую руку сковывала не менее, р а й н а поспешил спрятать оружие в карман. р а й н а знал, что делал всё неправильно, но ничего другого придумать не мог. «Если так продолжится, что со мной случится?» – думал он. «Герои не могли проиграть, они были самыми сильными в мире, сколько бы солдат здесь не было, они всё равно победят номер девять. Но если всё закончится, что будет с ним, если к е м а п а р а з и т умрёт? Если номер девять умрёт, солдаты станут людьми, но если не останутся солдатами, то герои смогут его найти». Но если они умрут вместе с номером 9 У него почти не осталось времени. Может, герои все ещё не узнали, что среди солдат есть живой человек, что знал о секретном о р у ж и т г у н е я Может, герои ещё не увидели тех солдат, которых он успел пометить словами? Нет, такого не может быть. Они найдут их. Но р а й н а не знал, что номер девяти герои уже ушли от огромного дерева. В центре леса воцарилась тишина. Здесь остались лишь трупы двадцати солдат, Одно из тел было поджарено Дозу, с о д р о г а л о с ь от боли. На его левом запястье было слабо видно «Слово что-то». Тело было одним из солдат, на которых Райана вырезал послание, что он живой. Человек со словами на правой руке «Знает что-то важное». Но остальные слова были сожжены. Один из шансов Райаны был утерян, послание так и не попало на глаза никому. На севере был ещё один, он преследовал Ханса в долине. Мост был разрушен, он не мог вернуться. А герои были на юге, никто не увидит этого солдата. Слова «Человек со словами на правой руке жив, найдите его, у него есть шрам на лице, он знает правду об о р у ж е и г у н е я Были написаны на его левой руке, но он с героями не встретится. На дороге, ведущей в храм судьбы, у выхода из леса стояли 100 солдат-трупов, им было приказано убить всё, что будет направляться в храм. У одного из них была надпись на руке «Человек со словами на правой руке знает кое-что важное». Пока г е р о и не убьют номер девять, они не пойдут в храм судьбы, потому его слова тоже не увидят. Они продолжали гнать тёмного специалиста в ловушку, постоянно пробиваясь сквозь солдат. Герои двигались вперёд, и номер девять начинал бояться, бежал на юг. Почти час героя, солдаты и тёмный специалист сделали одно и то же по кругу, атаковали, отражали, убегали. Оролония плелась позади всех. «Он опять убегает!» — крикнул Адлет. «Голдов!» «Ты можешь сражаться сильней?» — вопило на ш е т а н и е Они сражались, т а р е я с ь не говорить ничего, что укажет тёмному специалисту, что его ждёт ловушка. Если номер девять узнает о море и ф р е м е все их старания будут напрасными. «Что же делать?» — пробормотала Ролония. «Если продолжить бой, они убьют номер девять. н о тогда погибнут и солдаты-трупы, чего никак нельзя допустить». Ролония хотела любой ценой помочь солдатам, но она знала, что на это нет времени. и У неё не было помощников, и она ещё не определилась, как именно им помочь. Пока что её попытка успехом не увенчалась. Ролонии нужна была информация. Она хотела, чтобы ей подсказали, как спасти солдат трупов, даже если шанс невелик. Двое солдат напали на группу со спины. Ролония в отчаянии взмахнула хлыстом. «По... простите!» — кричала Ролония. Она не могла легко расправиться с врагами, ведь не могла лишить их сил, не убивая при этом... Дрожа от вины, р о л о н и размахивала хлыстом. Кончик промазал, но сам хлыст ударил по одному из солдат, касаясь груди. Солдат труп завопил. Фонтан крови вырвался из его тела, но другой тут же бросился на Ролонию, сбивая её на землю. Ролония смогла взмахнуть хлыстом. Кончик попал по спине врага. Пролилась кровь. Но вдруг рот солдата задвигался. «Прошу, помоги нам!» «Что?» «Помоги в пещере!» Оставаясь на земле, Ролония ошламлённо смотрела на солдата. Она взяла себя в руки и попыталась помочь ему, но атака Ролония убила его. «Это... это... что ты творишь, тупая корова?» — кричала ч е м а Она ударила Ролонию по ноге, пока та лежала на земле. е ч е м а с а н солдат-труп говорил!» «Ага, мечтай!» «Тупая корова, соберись и сражайся!» Приближалось всё больше солдат. Ролония в очи не махала хвостом. но она прислушивалась к врагам. «Он точно говорил. Он просил о помощи. Значит, они всё-таки живы и пытаются нам что-то сказать». Ролония смотрела, как д ж у м а сбил солдата на землю. Он взглянул на Ролонию и куда-то указал. «Пещера!» Ролония поспешила к солдату. «Что происходит? Что там?» «В пещере спрятана женщина! Помоги нам!» Он не успел договорить и завизжал. Ролония посмотрела в ту сторону, куда он указывал, точка была чуть южнее, чем путь, что вел в храм судьбы, а она не видела ничего отсюда. «Погодите!» – сказал Адлет тяжело дыша. Он устал, Доз заостановился, голодов и нашитания тоже замерли. Не только Джума без устали сражались с солдатами. Они уже были близки к холму на юге, где ждали Фрейми и Мора. Если они продержатся ещё 15 минут, то приведут тёмного специалиста на место». Как только номер девять будет уничтожен, они отправятся в храм судьбы. Им нужна правда о чёрном пустоцвете, потому они не могли тратить время в лесу. Восстановив дыхание, они продолжили бой, но как только они собрались идти дальше, Ролония сказала. а о т к у н ребята, вы слышали?» – спросила Ролония. «Что в этот раз?» – подумал Адлет. «Что-то услышала?» – спросил он. «Они говорили. Солдат попросил о помощи и сказал, что нам нужно идти в пещеру». «Вы не слышали?» Адлит не знал. Ролония взглянула на всех, но никто ничего не сказал. «Если мы пойдём туда, то сможем что-нибудь найти. Так что простите, но я иду туда». Ролония уже хотела убежать, но Адлит остановил её. «Это ловушка. Разве я тебе не говорил? д г о н и и хочет, чтобы мы тратили время здесь». «Ролония-сан, это опасно и бессмысленно», — сказал д о з у д у м а е т е они говорили бы бессмыслицу, находясь при смерти? Нет, в пещере что-то есть». Сказала Ролония. Ролония, хватит уже! Сказал тихо Адлет. Он не мог это выдерживать. Не надо больше о них думать. о т к он? Ролония смотрела на Адлета. Рапира появилась между ними. Хватит, Ролония-сан. Холодно смотрела на нее на шитание. Я все поняла. Глаза Ролонии расширились. Что она делает? Подумал Адлет. В чем дело, принцесса? Разве не стоит атаковать врага? Спросила Чама. «Немного подождём. Враг не двигается. Важнее понять, кто р а л о н я на самом деле». «О чём т о на ш и т а н и е Адлет попытался схватить на шитанию за запястье, но она увернулась и попятилась. «Я о том, что она, скорее всего, седьмая». И воцарилось молчание. Адлет замер, д е р ж а т ь за рукоять меча. С таким же успехом можно было обвинить Голдова в предательстве. «Адлет Сан, ты слишком сильно доверяешь другим. Разве Дозу не говорил, что атака седьмого уже началась? Всё очень просто. Ты всё сразу поймёшь». Нашитания пыталась повернуть всё так, словно н а делает это для Адлета. Она скрывает свою истинную сущность и хочет нас убить. Проще всего сделать в и д что ошиблась. Если мы умрём, то у неё всё получилось, а если нет, то всегда сможет извиниться и замереть в ожидании следующего шанса. Разве не похоже на это? Нашитания смотрела на Адлета. к о Ролония Сан хоть раз пригодилась? Адлет Сан, разве не ты постоянно исправляешь её ошибки? Это ложь. Хотел сказать Адлет, но именно её постоянно замечали в лесу сломанных пальцев к ь е м а но она просто не умела скрываться. Она не делала этого специально. «Ролония спасла Ханса», — ответил Адлет. «Она хотела заслужить доверие. Верится с трудом», — подумал Адлет. «Чего она хочет достигнуть, говоря такое?» «Доказательства или будут нехорошие последствия», — сказал Адлет. «Думаешь, м н е нет доказательств?» На шутание подошла к Ролонии. Голдов сразу схватил Ролонию за руки. Табрикал и ся Голдов схватил её за плечо и вытащил что-то из т ы к брони. Щепка, которую нашитание заметила раньше. «Ясно. Вот что это было!» – прошептала она. Голдов отпустил Ролонию и отошёл. «Что это?» Нашитание п о к а з а л а Ролонии кусочек дерева. «Не знаю. А что это?» Но а д л е т сразу понял. Это была флейта, что призывает к Йома. Звук её не могли слышать люди, но улавливали все к й м а в пределах слышимости. У Адлета было нечто похожее, но эта флейта была сложнее, с множеством дырочек, не отличилась от той, которую сделал а т р а